Правда, в эту самую минуту, пока я еще не ушел, он делает над собой усилия, застегивает воротничок рубашки, туго затягивает галстук и надевает куртку. Куртка чудовищная, под твит с овальными кожаными налокотниками. Так лучше, интересуется? Ненамного. Эти коричневые туфли больше надевать не буду. Правильно. Как сейчас к вам относится грин словно, между прочим, — спрашивает он. — Недурно, — отвечаю. — А что? — Работай вы у меня в отделе, — говорит он уже куда увереннее, и на губах у него зарождается лукавая улыбка. Я бы на следующей конференции дал вам ораторствовать сколько угодно. Агентам всегда любопытно, что новенького вы для них готовите и что можете им сказать. — Пока. Говорю я в ответ. «До скорого!» Мы оба смеемся. Каждый знает, о чем мечтает другой, чего опасается и чем мается. Кейгл знает. «Я хочу остаться на своей работе и выступить на следующей конференции. Черт возьми! Даже если бы мне дали всего три минуты, это было бы для меня честью и означало признание. Я его заслужил и жду его, и все тут. А я знаю». Кейгл хочет, чтобы я помог ему защититься от Грина и от Брауна, и от Блека, и от Уайта, и от Артура Бэрона тоже. — Вы свистнете мне, если что-нибудь узнаете? — спрашивает он, провожая меня до двери. — но конечно, — заверяю я. — Только никого ни о чем не спрашивайте, — остерегает он меня и хмуро, невесело фыркает. — А то они еще ухватятся за эту мысль. Мы смеемся. Мы оба еще посмеиваемся, когда Кейгл распахивает дверь кабинета, и мы видим, что с его секретаршей разговаривает моя секретарша. «Ой, мистер Слокум!» — радостно щебечет она в своей обычной манере, и я жалею, что не уволил ее. «Мистер барон просил вас сразу же к нему зайти». «Кейгл оттаскивает меня в сторону». — Зачем вы ему понадобились? — в голос его испуг. — По чем я знаю? — подите узнайте. — А вы думали, я не пойду? — И если он обмолвится, что меня хотят гнать, сразу же приходите и скажите мне. — Ну, ясно. — Придете, да? Конечно, придут. Черт возьми, Энди, вы что, не доверяете мне? — Вы куда? — спрашивает меня Грин, когда я встречаюсь с ним в коридоре по пути в кабинет Артура барона «Меня вызывает Артур Берон». Грин замирает на месте. В глазах у него ужас. Я с трудом удерживаю чтобы не рассмеяться ему в лицо. «Вы ему? На что?» — спрашивает он. «Понятия не имею». «Пожалуй, пойдите и узнайте». «А вы думали, я не пойду?» «Бросьте вы свой ехидный тон!» — рявкает Грин. Исконфуженный и усмиренный этой гневной вспышкой, я опускаю глаза». «Ище вопрос. Могу ли я вам доверять?» «Извините, Джек», — бормочу я, — «я совсем не хотел язвить». «Как только он вас отпустит, сразу ко мне», — приказывает Грин. «Я хочу знать, что он скажет. Хочу знать, увольняют меня или нет». Потом я наталкиваюсь на Брауна. «О чем с вами говорил Кейгл?» — спрашивает он. «Хотел знать, что вы тут замышляли, пока он был в Денвере» исправлял его ошибки и охранял его проклятое место. Вот чем был занят этот злоумышленник, — огрызается Браун. — Это самое я ему и говорил. — Врете? — весело говорит Браун. — За это мне и платят, Джонни. Но все это знают. Ну и что? И это, по-моему, никого не волнует. Я не вру, Джонни. Я дипломат. «Во — Во-во, дипломат! — соглашается Браун и грубовато, дружелюбно смеется. — Ну! — «Мастак! Ну, сукин сын!» «А я как раз к вам», — говорит Джейн. «Хочу показать вам вот этот комплект». Я бесстыдно пожираю глазами ее грудки. «Ваша комплекция мне видна». Она хихикает и очаровательно краснеет. Но я становлюсь серьезен. «Не сейчас, Джейн. Мне надо Картуру Бэрону». «А, привет, мистер Слокум». — говорит мне секретарша Артура Берна. — Как дела? — Вы сегодня прелестно выглядите. Дверь в кабинет Артура Берна закрыта, и я не знаю, как поступить. То ли повернуть ручку и сразу войти, то ли робко постучать и ждать приглашения. Но двадцати восьмилетняя секретарша Артура Берна, которой я нравлюсь, и у которой сложные отношения с мужем, он, вероятно, гомик, Ободряюще кивает и показывает, чтоб я смело шел в кабинет. Я осторожно поворачиваю ручку и отворяю дверь. Артур баррон в одиночестве сидит за столом. Он встречает меня улыбкой, поднимается и, протягивая руку, неторопливо идет мне навстречу. Он всегда встречает меня и всех, очень радушно, всегда очень приветлив и внимателен. Однако я всегда его боюсь. Он приводит меня в трепет, и, наверное, так оно будет всю жизнь. Меня всегда приводили в трепет, все, под чьим началом я служил. Здравствуйте, Боб, — говорит он. Привет, Арт. Входите. Он бесшумно затворяет двери Вхожу. Как дела, Боб? Отлично, Арт. А ваши? Готовьтесь заменить Энди Кейгла, — говорит он. Кейгла? — спрашиваю я. «На! А не Грина?» «Нет». Артур Берон, ободряющий, улыбается улыбкой хорошо осведомленного человека. «Нам кажется, для работы Грина вы еще не созрели». В словах его утонченная ирония. Ведь оба мы знаем, что пост Кейгла выше и куда важнее, чем пост Грина. Будь у Кейгла характер потверже, Грин оказался бы у него в подчинении. Слова Берна ошеломили меня, и несколько секунд я растерянно молчу, не зная, что сказать, что выразить на лице. Артур Бэрон внимательно смотрит на меня и ждет. «Мне никогда не приходилось вплотную заниматься продажей, — наконец, — говорю я смиренно. «От вас это и не требуется, — отвечает Бэрон. «Нам нужно, чтоб вы руководили. Вы человек преданный, разумный, толковый работник, — И у вас хороший характер. Судя по всему, вы хорошо разбираетесь в деловой политике и стратегии, находите общий язык с самыми разными людьми. Вы дипломатичны, вы проницательны, чутки и производите впечатление хорошего администратора. Этого достаточно, чтобы придать вам храбрости. Кейгл — хороший человек, арт, говорю я. Он хороший торговец, боб говорит Артур Бэрон, подчеркивая разницу. И, возможно, если мы решим вас перевести, мы позволим вам, если захотите, оставить его у себя в отделе. Конечно, захочу. Возможно, даже позволим оставить его в качестве помощника или консультанта по особым проектам, когда их будут готовить люди, с которыми он сумеет сработаться. Но хороший руководитель из него не получился. И, вероятно, уже не получится. Слишком часто Кейгл не может найти общий язык со всеми нами. А при его работе это чрезвычайно важно. Он без конца врет. Гораций Уайт требует, чтобы я от него избавился, именно потому, что он вечно нам врет. Он слишком много разъезжает. А ведь я уже говорил ему, чтобы он проводил больше времени здесь. Он безобразно одевается. До сих пор ходит в коричневых туфлях. Это, конечно, не надо бы принимать в расчет. Однако это принимается в расчет. Право ему знать. И он не представляет мне отчеты по телефонным разговорам. Большая часть написанного в этих отчетах неправда. Знаю. Но они все равно необходимы мне для работы. За отчеты отвечает Браун, вынужден я заметить. Кейгл не спрашивает с Брауна. С Брауна не так-то легко спросить. Кейгл его боится. Я тоже, признаюсь я. И я, признается Артур Бэрон. Но если бы он работал под моим началом, я либо спрашивал бы с него, либо избавился бы от него. А вы? Браун женат на племяннице Блэка. Я бы с этим не посчитался. Если бы надо было решать, как поступить с Брауном, Вы бы не дали Бляку вмешиваться. Вы разрешили бы мне его уволить? Да, если бы всерьез этого захотели, хотя лучше бы его перевести. Кейгл в свое время мог его уволить, но теперь Браун уже лучше него знает дело. Кейгл старается никого не увольнять, даже пьяниц, даже лодерей и жуликов, и просто никчемных работников. Он не желает уволить Паркера, не желает отправить Фелпса на пенсию. Не умеет сработаться с Грином, и когда нанимает служащих, все еще дает волю своим предубеждениям, хотя его уже предостерегали и против этого тоже».